Два дня ничего не происходило. То есть Аверин не объявлялся, а мы беспокоить его не рискнули. Как бы ни разозлился, да и не передумал со спонсорством. Но между делом Женька навела о нем справки, и теперь мы доподлинно знали, что жены законной или не совсем у Ярослава Сергеевича никогда не было, и жениться он вовсе не собирался, так как его большая и, надо полагать, пламенная любовь уже была замужем. Это то, что удалось узнать наверняка. Далее одни слухи. Любовь эта — жена то ли какого-то банкира, то ли мафиози. Говорил о ней Ярослав намеками, а по большей части молчал, и никто даже не знал ее имени. В обществе его видели с разными женщинами, которые из них она сказать трудно, а может, Аверин все нарочно выдумал, чтобы бабы не лезли с женитьбой. Этим сведениям я от души порадовалась. «Во-первых, если не вдовец, значит, супругу укокошить не мог. А во-вторых, если у него любовь, то от меня ему вряд ли что потребуется». Помочь он обещал, Женька уже связалась с Аполонским, и он заверил, будут деньги, будет и книжка. Я не знала, стоит радоваться или малость подождать. И тут вечером третьего дня позвонил Аверин. «Анна», — начал он, — «это Ярослав». Я не побеспокоил. Не очень поздно. Что вы, конечно, нет? В моем голосе появились подхалимские нотки, а улыбалась я так старательно, точно уверен мог меня видеть. Я хотел бы встретиться с вами по делу, с легкой заминкой сказал он. Ничего, если я сейчас приеду. Совершенно ни к чему, подумала я, но вслух принялась что-то бормотать о ремонте и временных неудобствах. «Тогда, может быть, вы ко мне?» «Ага, разбежалась». Тут он, словно спохватившись, добавил. «Я имею в виду офис. Я еще на работе. Разговор займет немного времени, а потом я отвезу вас домой». «А нельзя поговорить по телефону», высказала я дельную мысль, но Аверину она таковой не показалась. «Думаю, это не телефонный разговор». «Что ж, я приеду». Вынуждена была я согласиться. «Со спонсорами, как известно, не поспоришь». «Где-то минут через сорок вас устроит?» «Да-да», — торопливо заверил он и добавил. «Ещё раз извините». Вежливый. Я усмехнулась, повесила трубку, вздохнула и начала собираться. На сборы ушло двадцать минут. Еще двадцать пять на вызов такси, звонок Женьке и дорогу до офиса Аверина. Я расплатилась, поднялась на высокое крыльцо и нажала кнопку. Характерного щелчка не последовало. Я нажала кнопку еще раз с тем же успехом. И лишь после этого догадалась посмотреть на окна. Ни в одном из них, за исключением двух последних, свет не горел. А эти самые два окна находились как раз в кабинете Ярослава Сергеевича, если я не путаю, конечно. В некотором недоумении я взялась за ручку двери, и дверь легко открылась, то есть не совсем легко, потому что была железной и тяжелой. Пожав плечами, я вошла в слабо освещенный коридор. Горела лишь одна лампа посередине. Выходит, сотрудники давно разошлись по домам, а Ярослав Сергеевич ждет меня в своем кабинете. Довольно глупо держать дверь открытой. Во всех комнатах компьютеры. Впрочем, это уж вовсе не моё дело. Я дошла до кабинета Аверина, постучала и толкнула дверь. Кабинет был пуст. Я огляделась, убедилась, что хозяин отсутствует. Разумеется, если он не спрятался под столом или не залез в шкаф. Довольно громко я позвала. «Ярослав Сергеевич!» Звук собственного голоса в пустом кабинете произвел странное впечатление. Я испуганно попятилась в коридор, но тут же себя одёрнула. «Человек может выйти в туалет», и для паники нет никаких оснований. «Ярослав Сергеевич!» На этот раз я крикнула громче, а потом прямо-таки заорала. Безрезультатно. Либо его нет в офисе, либо он не желает откликнуться. А звонил зачем? И почему дверь открыта? Чудеса. Ладно, это не моё дело. Захочет встретиться, позвонит еще раз. Конечно, свинство, что мне пришлось потратить тридцатник на такси, Но я торопливо зашагала к выходу. Почему-то очень хотелось поскорее покинуть офис, и я его почти покинула. Но в пяти шагах от двери кое-что привлекло мое внимание. Это кое-что было рукавом пиджака, светло-серого. Рукав чуть выглядывал из-за шкафа. Шкафов было несколько, довольно больших, плотно закрытых, и, наверное, запертых. Между последним из них и стеной оставалось пространство около полуметра. Вот оттуда и торчал рукав пиджака. Я сделала еще шаг и с недоумением заглянула за шкаф. За шкафом на вытяжку стоял Ярослав Сергеевич с запрокинутой к потолку головой. «Добро пожаловать в сумасшедший дом», — подумала я, поскольку выходило, что мой прогноз верен, и Ярослав Сергеевич окончательно спятил иначе чего б ему тогда прятаться от меня за шкаф?» Я вздохнула и обреченно позвала. «Ярослав Сергеевич». Он не ответил и даже не пошевелился. «Это дело медиков», — мудро рассудила я, «но нельзя же в самом деле вот так бросить его». «Ярослав Сергеевич, выйдите оттуда, пожалуйста». Свои слова я подкрепила тем, что ухватила его за локоть, и... Аверин не удержался на ногах, И грохнулся на пол. Точно вовсе не человек стоял за шкафом, а какой-то манекен. Я вскрикнула от неожиданности, прижала руку к груди, зажмурилась и только было собралась сказать что-нибудь очень глупое, например, «Что ж вы так неаккуратно?» Но тут открыла глаза, и все слова разом застряли у меня в горле. В спине Ярослава Сергеевича под левой лопаткой торчал нож с белой костяной ручкой. «Не может быть!» — брякнула я, надеясь, что это какой-то дурацкий розыгрыш, потом широко открыла рот и приготовилась орать. Аверин выглядел так страшно, что надежды разом оставили меня. Он мертв, и с этим, как говорится, ничего не поделаешь. «Бежать!» — истошно завопил кто-то в моем мозгу, и я была собралась. Да вот беда. От спасительной двери меня отделял труп — Просто бежать не получалось, для начала придется перешагнуть через него. Я стиснула зубы, пробормотала «извините» и перепрыгнула, споткнулась о его отброшенную в сторону руку, взвыла и чуть не влетела носом в дверь. Слава богу, у меня хватило сил распахнуть ее и выскочить на улицу. Я сворачивала за угол, когда навстречу мне вылетела милицейская машина. Появление соответствующих органов произвело на мой пошатнувшийся разум самое странное действие. Я бросилась в сторону парка и бежала до тех пор, пока не свалилась на скамейку без дыхания и почти без чувств. «Господи боже!» — смогла я подумать где-то минут через пятнадцать и начала тревожно оглядываться. Никакой погони. Из какой стати я милиции-то испугалась. Как раз и надо было звонить им, причем прямо из офиса. «Вот чокнутая!» — покачала я головой, поднялась со скамейки и еще раз оглянулась. «Надо вернуться!» Мудро присоветовала я самой себе, но возвращаться не хотелось. Побегав кругами по парку, я взяла себя в руки и зашагала в сторону офиса, бормоча под нос. «Совершенно обязательно заходить внутрь. Можно позвонить из первого же автомата и потом подождать их на крыльце». А еще лучше — на тротуаре. Нет, на остановке. Это меня несколько успокоило. И я зашагала веселее, да вот беда. По пути следования не было ни одного телефона-автомата. А ненавистный офис уже возник из-за угла. «Там должна быть милицейская машина», — обрадовалась я. Кто-то ещё раньше обнаружил труп Аверина и вызвал милицию. Милиции не было с какой стати я решила, что они ехали сюда. Могли просто проезжать мимо. Я была в трех шагах от крыльца, а вокруг, как назло, ни души. И ни одного телефона. Можно было бы обратиться к жильцам соседних домов, объяснить. К сожалению, в этой части улицы ничего похожего на жилые дома не наблюдалось. «Я могу просто уйти», — смолодушничала я, но тут из-за угла показались двое молодых людей. «Извините», — кинулась я к ним и осеклась. «Если сказать про труп в офисе, они решат, что я чокнутая, или того хуже, что это я его убила». «Есть проблемы», — гаркнул парень, наклонясь к моему лицу. Я посоветовала себе соображать побыстрее, а потом выпалила. «Я случайно проходила мимо, я здесь работаю». «Никого в офисе не должно быть, а сигнализация не включена». «Ну и что?» — не понял парень. «Вы не могли бы войти вместе со мной? Вдруг там грабители? Я только позвоню шефу». Парни переглянулись, чувствовалось, что просьба им не совсем по душе. Я взирала с мольбой, и они в конце концов согласились. «Валяй, звони, мы постоим у двери. Только если что, мы ни при чём». Втроём мы поднялись на крыльцо. Я набрала в грудь воздуха, толкнула дверь и замерла, глядя на парней, а не на пол в коридоре. Продолжалось это не меньше минуты. «Ты войдёшь?» — с недоумением спросил один из них. А я торопливо перевела взгляд. Аверина на полу не было. Я вошла и покосилась в сторону шкафов, хотя глупо было бы ожидать, что труп поднялся и вновь спрятался там. «Никакого трупа». Я добежала до кабинета, заглянула в открытую дверь, потом решительно вошла и проверила шкафы. Труп отсутствовал. Двери остальных комнат были заперты, даже дверь в туалет. «Позвонила!» — крикнул парень. «Да», — отозвалась я. «Он сейчас приедет. Спасибо». «Пожалуйста!» — проворчали оба молодых человека, и торопливо сошли с крыльца. И я вслед за ними. Оставаться в офисе одной даже на секунду желания не было. Дождавшись, когда парни скроются за углом, я бросилась к остановке такси. Женька открыла мне в распахнутом банном халате. «Звоню, звоню», — начала она, но я оборвала сурово. «Заткнись и слушай. Нет, сначала дай воды. Три стакана». Выпила я, правда, только два, но залпом, и смогла произвести впечатление на подружку. «Тебя изнасиловали», — утвердительно заявила она. «О, Господи!» «Не перебивай, сиди и слушай, не то я окончательно свихнусь». «Я молчу, не волнуйся, на тебе лица нет». «Что случилось? Не тяни, а?» «Молчи, несчастная», — смогла вставить я слово и добавила. «Аверин убит». «Может быть». «Как это?» — не поверила Женька. «Ножом?» — он в спине торчал. «Кто?» «Нож?» — говорю, молчи и слушай. И не перебивай, потому что все в моей голове перемешалось. Сначала я думала, спятил, Аверин, а теперь выходит, что я сама спятила. «Анфиса, это ведь не ты его?» — изготовилась реветь Женька. «Не говори глупостей». Я его нашла. Потратив еще с полчаса, я смогла рассказать Женьке, что случилось в офисе. «Я не поняла», — спросила она жалобно. «Был труп или не был?» «Сначала был, потом нет». «А так бывает?» «Наверное. Как же иначе?» Он стоял за шкафом. Я потянула его за рукав. Он грохнулся на пол. Я убежала, а когда вернулась, он куда-то делся». «Ты переволновалась», — подсказала Женька. «Тебе могло показаться». «Что ты глупости говоришь? Труп мне показался». «Да я его рукой трогала и нож видела, как тебя сейчас». «Но потом уже не видела? Может, кровь или еще чего?» «Нет, все чисто. И такое впечатление...» «В общем, даже не знаю, что и думать. Крови и в первый раз нигде не было, даже на пиджаке всего чуть-чуть» анфиса а может этот чудик тебя разыграл ты пишешь детектива а он по твоим наблюдениям малость не в себе вот и решил развлечься хорошее развлечение он так кумполом опол треснулся аж звон по всему офису пошел психи на голову крепкие заметила женька он был мертвый заявила я пугаясь нашего разговора происходящее все больше и больше напоминало белую горячку «Хорошо», — торопливо согласилась Женька. «Но ведь он потом исчез. Если мертвый, то сам уйти не мог. А вот если это дурацкая шутка, то вполне». Он был мертв. «Хорошо, хорошо. Я ж не спорю. Значит, кто-то ему помог покинуть офис». Мы переглянулись. «Как долго ты отсутствовала?» Вопрос застал меня врасплох. «Понятия не имею», — вынуждена была я признаться. «Во сколько я к тебе приехала?» Путем сложных подсчетов мы определили мое отсутствие в офисе Аверина минут в двадцать пять. «За такое время многое можно успеть», — с умным видом заявила Женька. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась я. «Труп могли вывести, а следы уничтожить. Но офис был открыт. Логичнее было бы его запереть». «Не скажи. Если бы ты вернулась к запертым дверям, что бы ты стала делать?» Не знаю. Нашла бы телефон и позвонила в милицию. Вот видишь, а так ты никуда звонить не стала, трупа нет и сообщать не о чем. Они что же, видели, как я приходила? Кто? Не поняла Женька. Убийцы? Почему обязательно убийцы? А кто же еще? Я закружила по комнате, нервно бормоча себе под нос. Они засунули его за шкаф, а он оказался на полу. Это могло навести их на кое-какие мысли. «Боже мой!» — простонала я. «Что же теперь делать? Звонить в милицию?» «А что мы скажем?» — разволновалась Женька. «Был труп и ушел куда-то. Ты моя подруга, и я тебя глубоко уважаю, и то мне нелегко поверить во все это. А менты и вовсе решат, что у тебя не все дома. Что ж тогда? Мне почему-то кажется, что Аверин тебя разыграл. Вот что». «Поехали к нему в офис и все еще раз как следует осмотрим. Если что, вызовем милицию. В случае отсутствия каких-либо следов преступления помалкиваем и ждем утра. Завтра в рабочее время ясно станет». Вроде бы Женька рассуждала здраво, но было одно «но». Женька не видела Аверина за шкафом, а вот я видела и точно знала, что он мертв, и ни о каком розыгрыше не может быть и речи. «Хорошо, поедем в офис», — согласилась я. Мы вызвали такси и через некоторое время вновь стояли на высоком крыльце, попросив таксиста немного подождать. Нас сразу же озадачили две вещи. Свет ни в одном из окон не горел, дверь заперта, а сигнализация включена. Мы позвонили, разумеется, без всякого толка, переглянулись и пошли к машине. «Ничего не понимаю», — искренне сказала я, — А Женька начала ко мне приглядываться. Это здорово злило, и я потребовала. «Отцепись!» «А чего я?» — обиделась подружка. В такси мы решили, что ночевать мне следует у Женьки. Во-первых, одна я все равно не усну. Во-вторых, Женька прямо заявила, что хотела бы иметь меня перед глазами. Оно, ну как я еще чего-нибудь увижу. Большую часть ночи мы не спали высказывали различные предположения и изводили друг друга вопросами, на которые не знали ответов. Утром было решено на работу не ходить, до тех пор, пока не разберемся с Авериным. Женька позвонила в редакцию, а я Денису, после чего мы переглянулись, я дрожащей рукой набрала номер офиса Ярослава Сергеевича и услышала голос секретаря. «Ярослав Сергеевич у себя?» — задала я вопрос. «Нет». Он будет только в пятницу. «Извините, а где он в настоящее время?» Мне ответили вопросом на вопрос. «А кто его спрашивает?» «Знакомая. Мы договорились встретиться, и...» «Ярослав Сергеевич в Москве по делам фирмы. Будет в пятницу к обеду». «А сегодня среда», — вздохнула Женька. «Если у них там все тихо-спокойно, то, может, уверен, впрямь живой?» «А я кого видела?» Зло поинтересовалась я, потому что выходило, что я спятила, а верить в такое не хотелось. «До пятницы будем помалкивать», — поучала меня Женька. «Вот уж если в пятницу он не объявится, значит, труп действительно был, и мы сообщим о нем куда следует. А так нас просто засмеют. К тому же, если Аверин вернется из Москвы и узнает, что мы его зачислили в покойнике, то денег нам он точно не даст». Поскучав немного и, не придумав ничего лучшего, мы отправились на работу. Вечером я вновь приехала к Женьке, правда, перед этим заскочив домой, чтобы переодеться и собрать кое-что из самого необходимого. Пока Аверин не объявится, не будет мне покоя. А вдвоем нервничать куда как сподручнее. Мы сидели перед телевизором и почти не разговаривали. Тема у нас была одна, и мы уже давно высказались. Тут начались местные вести и мы навострили уши. Вдруг наш труп объявится. Трупов было целых три, но ни один из них не имел к нам ни малейшего отношения. Зато одна новость все таки произвела впечатление. Оказывается, этой ночью неизвестные проникли в помещение литературного кружка, который располагался в Доме творчества. С какой целью установить не удалось, так как, по мнению Ипатова, ничего похищено не было. «Да и что там похищать?» «Скривилась Женька. Стол до стулья? Занавесок на окнах и то нет». Неизвестно почему, это сообщение вызвало в душе томление. «Завтра же заеду к Ипатову и заберу рукопись», — сказала Женька. «Как бы он ее по доброте душевной не определил в сортир, там люди небогатые и с бумагой у них проблемы». «Зачем кому-то понадобилось лезть в этот литературный кружок?» — вслух высказалась я. Если ты спрашиваешь у меня, то я не знаю. Думаешь, это как-то связано? Что? Ну, это проникновение и предполагаемая кончина Аверина. Каким образом? — удивилась я. Понятия не имею, поэтому и спрашиваю. Вдруг у тебя есть идея? Нет у меня никаких идей, — призналась я. И у меня нет, — вздохнула Женька. В четверг она позвонила мне на работу около пяти. «Анфиса, дыши глубже. Я не знаю, что за дела творятся, но что-то явно происходит. Где?» «В жизни. Твоей и моей. Я только что была у Ипатова. Рукописи у него нет». «Он ее потерял?» Ипатов утверждает, что она лежала в шкафу. Там полно бумаг, и она лежала сверху. А теперь не лежит. Когда его менты спрашивали, он ответил, что ничего не пропало, потому что про твою рукопись забыл а теперь выходит, что пропала именно она. Соображаешь? Нет, честно ответила я. Зачем кому-то понадобилась моя рукопись? Вот и я не соображаю, но происходящее мне жутко не нравится. На рукописи был мой адрес? Нет, если ты, конечно, его не написала. Я вообще титульную страницу переворачивала, не глядя. Значит, там должен быть лишь псевдоним Анна Осадова и название романа. «А это важно?» — забеспокоилась я. «Если Аверин завтра объявится, то, скорее всего, нет. А если не объявится...» «Да при чем здесь Аверин?» — заорала я. «Не знаю», — отрезала Женька и повесила трубку. Хотя секретарша сказала нам, что Ярослав Сергеевич должен быть ближе к обеду, позвонили мы в 10, вновь отпросившись с работы. Голос секретарши звучал бесцветно, я бы даже сказала безжизненно, а при имени Ярослав Сергеевич она вдруг начала всхлипывать. «Ярослав Сергеевич погиб», — с третьей попытки сообщила она. А мы с Женькой дружно отвалили челюсть и выпучили глаза. «Когда?» все всё-таки смогла спросить Женька. «Сегодня утром. Он возвращался из Москвы. Недалеко от города произошла авария. Он погиб». В этом месте девушка зарыдала в голос, а Женька повесила трубку. «И что ты думаешь по этому поводу?» — задала вопрос подружка. «Если честно, я ничего не думала. Да и что тут можно думать? Аверин был мертв еще во вторник. Мне это доподлинно известно, что бы там ни говорила Женька. Следовательно, погибнуть сегодня он не имел возможности». «Чепуха!» — промычала я с отчаянием — и Женька со мной согласилась. «Значит так», — заявила она. «Двигай на работу, а я в редакцию, попробую узнать что-нибудь об этой аварии». Всё утро я по большей части пялилась в стену перед собой. Денис и тот обратил на это внимание. «Неважно, себя чувствуешь?» — спросил он. «Да, приболела». «Тогда, может, пойдешь домой?» «Нет, я в порядке». Сейчас соберусь силами и начну работать по-настоящему». Но собраться с силами так и не удалось. То есть они потребовались мне для других дел. После обеда позвонила Женька. Мне пришлось отпроситься у Дениса, и я рванула в кафе «Милена», где она ждала меня. Кафе располагалось в нескольких шагах от офиса Аверина. Правда, из окна, возле которого мы с Женькой сидели, офис не просматривался. «Ну?» — спросила я, — мысленно готовясь к самому худшему. Авария произошла примерно в 5.20 утра. Аверин ехал на своем Мерсе на очень приличной скорости. Возле объездной за каким-то чёртом поднялся на мост, а он, как известно, недостроен. И Аверин свалился с очень приличной высоты на бетонные плиты. Мерс взорвался, и от его хозяина остались головешки. Свидетелей аварии нет. Утро, движение небольшое. Женька вздохнула и отвела взгляд. «Аварии случаются каждый день. Иногда они скверно заканчиваются». «Не мудри», — покачала я головой. «Аверина убили во вторник, а сегодня инсценировали аварию». «Ты сама-то в это веришь?» — скривилась Женька. «Я верю своим глазам. Он лежал на полу с ножом в спине. Я не психопатка и не страдаю галлюцинациями. И это вряд ли была шутка» а после весьма подозрительной аварии я абсолютно уверена в том, что все так и было. «Думаешь, аварию инсценировали, чтобы запутать следствие?» «Какое следствие?» — усмехнулась я. «Я ведь до сих пор не заявила в милицию». «Постой», — нахмурилась Женька. «Есть авария и есть труп. А ты являешься и говоришь, что труп был трупом еще три дня назад. Что менты должны о тебе подумать?» «Не знаю» но Аверин вовсе не разбился, его убили. «Ну и что?» — вдруг зашипела Женька, наклоняясь ко мне. «Может, и убили. Он бизнесмен, врагов у них немало. А мы, если пойдем в ментовку, только наживем неприятности. Что ж тогда делать?» «Ничего. Конечно, свинство с его стороны умереть, так и не успев выполнить свое обещание. Но другого спонсора можно найти, а вот здоровье — вряд ли». «Что-то ты не то говоришь. Я не здоровье имею в виду, а милицию. А убит, а не погиб, как считают в его конторе. Милиции об этом неизвестно, и убийцу искать не будут». «А нам что с того?» — нахмурилась Женька. «Говорю, здоровье дороже. Бизнесменов сейчас стреляют пачками. Нас не трогают, и слава богу». «Послушай, можешь считать меня какой угодно дурой, но я хочу знать, то есть...» Я не могу не думать об этом деле. Труп с ножом в спине. Авария. Черт возьми, да я свихнусь изо дня в день, размышляя об этом. «Ясно», — вздохнула Женька. «Мне это знакомо. Бывает, услышишь какую-то фамилию и думаешь-думаешь, пока не вспомнишь, откуда ее знаешь. Вот что. Менты никуда не денутся, а мы с тобой проведем журналистское расследование. Если Аверин разбился...» Значит, труп тебе привиделся, и ты идешь к психиатру. А если нет, будем думать». Предложение мне не очень понравилось, но своего у меня не было, и пришлось согласиться. Мы расплатились, покинули кафе и зашагали кофе офису Аверина. Женька нацепила на майку карточку спецкора «Комсомольской правды», и меня снабдила такой же. Подружка в самом деле сотрудничала с «Комсомольской правдой», Конечно, не с той, что в Москве. В нашем городе Толстушка выходит с приложением в четыре листа с новостями губернии. Так что мы с чистой совестью вошли в офис, поздоровались и объяснили, что нам надо. Прессу смерть Аверина, как видно, не взволновала. Впрочем, так же, как милицию. Оттуда позвонили в офис, сообщили о трагедии. На этом все и кончилось. Сотрудники пребывали в растерянности, слонялись из кабинета в кабинет, выглядели пришибленными и явно не знали, что теперь делать. В общем, наше появление пришлось весьма кстати. Мы отправились к секретарше. Девушка сидела в комнате рядом с кабинетом Аверина и горько плакала. Нам вроде бы обрадовалась. Женька устроилась за столом, сварила кофе, напоила меня и девушку, которую звали Наташей, и принялась задавать вопросы, причем не как репортер, а как сыщик. От того, наверное, первый вопрос прозвучал на редкость оригинально. Когда вы видели своего шефа в последний раз? Во вторник, не задумываясь, ответила Наташа. В среду он уже уехал, а вернуться должен был сегодня. А в среду он что? Не заезжал в офис? Нет, он уехал прямо из дома. А о своей поездке сообщил вам накануне? Да, то есть нет. Девушка на секунду смешалась, а потом со вздохом произнесла. «Честно говоря, я не помню, говорил ли он во вторник что-нибудь о поездке в Москву, но он часто туда ездил. И всегда на несколько дней? Нет. Обычно в тот же вечер возвращался, но иногда и на несколько дней. Но ведь ему, наверное, понадобились бы для поездки какие-то бумаги. Он должен был предупредить вас? Какие бумаги?» пожала плечами Наташа. «Все бумаги в бухгалтерии, а я так. Что-нибудь напечатать, отнести, кофе сварить. Если честно, он мог целый день ни разу не позвать меня. Общались по телефону. Я тут как на коммутаторе. Звонит кто, я спрашиваю и соединяю, или говорю, что Ярослав Сергеевич занят. Вот и все. «Понятно», — кивнула Женька. «А кому в таком случае Ярослав Сергеевич сказал, что поедет в Москву?» Он Пашу предупредил, то есть Павла Васильевича. Он здесь, в соседнем кабинете. А Павел Васильевич пришел утром и сказал, а не будет, в Москву уехал. А он всегда предупреждал этого Пашу? Ну, девушка явно была в недоумении. Обычно все знали, он же не скрывал свои поездки в Москву, и ездил часто. А как все об этом узнавали? Не унималась Женька. Девушка нахмурилась он просто говорил и все а во вторник вы ничего подобного не помните она пожала плечами женька вздохнула прикидывая что еще спросить и начала вкрадчиво а во вторник в котором часу он ушел с работы в шесть нет в пять минут седьмого я еще здесь была он заглянул сказал до свидания наташенька и ушел а вы я тоже ушла сразу же Шефа нет, там нечего сидеть. А вернуться он не собирался? Зачем? Вот уж не знаю, не выдержала Женька. Могли у него возникнуть срочные дела в офисе? Наташа пожала плечами. Понятия не имею. Я же ушла следом за ним. А вот если бы, к примеру, он решил вернуться поздно вечером, когда все сотрудники уже разошлись, он смог бы попасть в офис? Конечно, у него же есть ключи. «А кто включает в офисе сигнализацию?» «Не знаю. Наверное, кто уходит последним. Из бухгалтерии кто-нибудь». Вопрос о сигнализации Наташу насторожил. Она подозрительно посмотрела на Женьку, потом на меня. Я ответила самым честным своим взглядом и любимой улыбкой, застенчивой и даже немного робкой. Наташе улыбка понравилась, и девушка успокоилась. Женька посидела, подумала но больше не смогла придумать никаких вопросов, потому сказала. «А с Павлом Васильевичем мы можем поговорить?» «Наверное, если он не занят. Идемте, я вас провожу». Павел Васильевич оказался симпатичным парнем лет 25. В джинсах и футболке он выглядел чрезвычайно демократично, хоть и сидел в собственном кабинете. «Павел Васильевич, вот из газеты хотят с вами поговорить, Скороговоркой пробормотала Наташа. «Прошу», — кивнула он на стулья и посмотрел с любопытством. «Мы ему понравились, это стало ясно. Павел Васильевич наградил нас широкой улыбкой. Вообще особой скорби по хозяину в нем не чувствовалось. Впрочем, может, он просто оптимист». Наташа вышла, а Женька приступила к допросу. Мне вновь досталась роль молчаливого свидетеля, чему я, признаться, не огорчилась. «Умных вопросов задавать не умею, и следователь из меня никудышный». «Павел Васильевич, вы уверены, что гибель вашего шефа — результат несчастного случая?» — начала подружка. «У вас есть повод думать, что это убийство?» — он явно заинтересовался. «Повода нет», — вроде бы огорчилась Женька. «Просто Аверин достаточно известный в городе человек, руководил крупной фирмой, наверняка у него были враги, Насколько я знаю, у шефа не возникало никаких серьезных проблем. Хотя враги, конечно, были. Я думаю, разбираться во всем этом должна милиция, а не мы с вами. «Журналисты — народ любопытный», — заявила Женька с широчайшей улыбкой. «Нас ведь хлебом не корми, вынь, не сенсацию». «У меня в запасе ни одной», — пожал плечами Павел. «Что ж, тогда, может быть, просто ответите на несколько вопросов?» «Если это не займет много времени». «Не займет, заверила Женька. «Скажите, как вы узнали, что Аверин едет в Москву?» «Мне позвонили». Вновь пожал плечами Павел, а Женька насторожилась. «Аверин позвонил?» «Да, то есть не он сам. Позвонила его девушка». «Когда позвонила?» «В среду утром. Сюда, в офис. Сказала, что Ярослав уехал в Москву. А в этом не было ничего странного. В каком смысле? Ну, никто не знал, что шеф собирается в Москву. Да он часто ездил. Раз в неделю обязательно. Иногда на несколько дней. И каждый раз звонила девушка? Нет. Павел засмеялся, словно оценив Женькину шутку. Хотя она как раз и не шутила. Обычно мы знали об этом заранее. А что, у вашего шефа не было мобильного телефона? «Был», — кивнул Павел, нахмурился и вдруг посмотрел на нас очень серьезно. «А чего ж тогда он не позвонил сам?» «Я не знаю. Разные могут быть обстоятельства». «А эту девушку вы знаете?» «Нет, но голос слышал. Знакомый голос. Она и раньше звонила». «Она представилась?» «Нет». Просто сказала Павел. Ярослав просил передать, что уехал в Москву, вернется в пятницу к обеду. «А во вторник вечером вы его видели?» «Ярослава?» «Конечно. Я задержался, а он приехал в офис около восьми, работал в своем кабинете. Я дела закончил, заглянул к нему, простился и уехал». «Когда вы уходили, Ярослав оставался в офисе один?» «Да. А охрана?» «Какая охрана?» — усмехнулся Павел. «Сигнализация. Денег здесь не держим, только бумаги. Кабинеты запираем». «Выходит, с вечера вторника его никто не видел?» «На работе?» «Нет». «А в среду ваши сотрудники не заметили в офисе ничего странного?» «Нет». Павел подумал и задал свой вопрос. «Евгения Петровна, а вы действительно из газеты?» «Допрашиваете точно следователь». «Из газеты, из газеты», — вздохнула Женька, поднимаясь. «А следователь к вам еще явится». «А ваша коллега всегда такая молчаливая», — вдруг спросил он и улыбнулся мне. «Мы работаем вместе», — торопливо ответила я. «Хорошо иметь такую мордаху», — заявила Женька, когда мы уже были на улице. «Мужики прямо тают. Вот у этого, к примеру, шефа кокнули, а он с тебя глаз не сводил. Отстань с глупостями. Лучше скажи, что думаешь». «А что тут думать?» Все говорит за то, что ты не психическая, и труп во вторник вечером действительно стоял за шкафом. Пока ты по парку бегала, кто-то его аккуратненько извлек, оттащил в тихое местечко, а сегодня инсценировал аварию. Зачем это? — удивилась я. Я имею в виду где-то прятать труп, потом инсценировать аварию. — Чтобы ввести в заблуждение следствие, моя козочка. Дело ясное, — Женька вздохнула. Кому-то очень не хотелось, чтобы менты узнали, что Аверина шлёпнули во вторник. Пятница им нравилась больше, поэтому и девушка позвонила, чтоб народ не волновался. Заметь, ни одно убийство не обходится без бабы. Узнали мы все это, и что дальше? Дальше съездим на место преступления. Зачем? — искренне удивилась я. Затем, что расследование — дело тонкое, и если мы им занялись, то надо все делать по правилам. «Поехали», — согласилась я, не очень понимая, что нам может дать подобная поездка. «У тебя деньги есть?» — спросила Женька, останавливая такси. «Есть. А у меня нет. Значит, следственные эксперименты проводим за твой счет. До места гибели Аверина было не больше 10 километров. Здесь начали строительство кольцевой дороги. По новому мосту должна была идти большая часть транспорта со стороны столицы, но к этому моменту успели возвести лишь несколько пролетов. Сильно обгоревшую машину Аверина оттащили в сторону, но еще не убрали. Мы подошли, заглянули в кабину и дружно поежились. Она полностью выгорела, и ожидать, что от человека хоть что-нибудь осталось, труд напрасный. «Ясно», — кивнула Женька, закончив осмотр. Что тебе ясно, неизвестно с какой стати, разозлилась я. Экспертиза все равно покажет, что аверин был зарезан. Не знаю, что покажет экспертиза, если вместо приличного трупа одни головешки. К тому же, менты особо напрягаться не станут, на лицо дорожно-транспортное происшествие. Нахрена им еще одно нераскрытое убийство. Экспертизу будут делать в любом случае, возразила я, к тому же сама авария вызывает подозрение «С какой стати он полез на кольцевую?» «А вот и нет, все очень логично. Дорога в этом месте разветвляется. Авария произошла рано утром. Ответ прост. Заснул человек, не туда свернул, и всех делов. Улавливаешь?» «Улавливаю. Ты мне лучше скажи, в милицию идем. «Во вторник надо было идти», — вздохнула Женька. не по парку шлятся». Звонить, пока труп лежал у твоих ног и не имел возможности смыться. «Тебе хорошо говорить», — обиделась я, вспомнила нож с костяной ручкой и поежилась. Такси мы отпустили и теперь брели вдоль дороги, ожидая попутного транспорта. «Вот чёрт!» — покачала головой Женька, а я спросила. «Чего ты?» «Забыла узнать у этой Наташи. Туалет на ночь тоже запирают». «По-моему, это глупо». «По-моему, тоже. Но ты уверяешь, что он был заперт? Или путаешь?» «Ничего я не путаю. Заперт». «Вот. Думаю, там убийца и прятался. Дождался, когда ты свалишь, и трупик свистнул». «Господи!» — ахнула я и даже перекрестилась. «Во какие дела, Анфиса! Я тебе больше скажу. Никак нельзя нам в милицию. Хлопотно, да и шлепнуть могут». «У нас с этим просто». «Ты считаешь, что Аверина убил киллер, то есть, что это заказное убийство?» «А ты что считаешь?» — хмыкнула она. Я остановилась, посмотрела на Женьку и недоверчиво начала. «Во-первых, нож. киллера обычно стреляют. Во-вторых, возня с трупом. Зачем это киллеру? И в-третьих, ты, конечно, можешь смеяться сколько угодно, Кража рукописи из литературного кружка в ту же ночь. «А это каким боком?» — вытаращила глаза Женька. «Таким». Аверина чем-то заинтересовала моя рукопись. Он спрашивал, откуда сюжет, и не знала ли я какую-то Стеллу. Что-то его положительно беспокоило. «Возможно, только рукопись к убийству притянута за уши. Как ты вообще себе такое представляешь?» «Очень просто. Он кому-то о ней рассказал» возможно, даже шантажировал, и этот человек его убил. «Гениально, но здорово отдает литературой. Давай посмотрим, что скажут менты, точнее, их экспертиза. А вдруг все это наши домыслы, и парень действительно попал в аварию?» «А труп мне привиделся», — подсказала я. «Точно, потому что, если ты права, следующими в списке покойников должны оказаться мы». Вот уж, как говорится, язык мой, враг мой. Могла бы и помолчать, а вось и пронесло бы. Но Женька промолчать, конечно, не могла. Это совершенно не в ее натуре. На следующий день, когда я тихо, мирно сидела на работе, по субботам тоже иногда приходилось работать, позвонила Женька и радостно сообщила. «Нашла спонсора, и есть все таки бог на свете». «Да? А кто он?» Радости в Женьке поубавилась. Черт его знает, толком не представился. Звонила его секретарша, спрашивала, как связаться с Анной Осадовой. Я дала твой телефон, рабочий. А она мне, Сергей Леонидович, захочет с ней встретиться, будто весь свет знает, кто такой Сергей Леонидович. «А откуда они вообще взялись?» — нахмурилась я. «Сказали от Гавриленко. Я ж ко всем приставала, у кого бабки водятся. Так что неудивительно». «Неудивительно самим предлагать спонсорские услуги?» «Этих бизнесменов не поймешь. Видно, усмотрели в этом какую-то выгоду. В общем, я тебя предупредила. Они хотят получить рукопись, ну и с тобой побазарить». Разговор внес в мою душу смятение. Не весть, откуда появившиеся спонсоры настораживали. Минут через 10 после Женькиного звонка мне пришлось отправиться по делам, и в офис я вернулась только в пять. На моем столе лежала записка, в которой Верка сообщала, что мне трижды звонили по поводу рукописи. Координат не оставили. «Странно», — нахмурилась я, «что это за сверхсекретная фирма, телефон которой нельзя никому доверить?» Мои размышления на эту тему прервал Денис. «Ты домой?» — спросил он, появляясь из своего кабинета. «Я тебя отвезу». Я отправилась к Женьке на работу, а оттуда вместе с ней на дачу к общей подруге Ленке. Домой мы заезжали только на несколько минут собрать вещи. Дача располагалась на берегу реки в чудесном месте. Погода соответствовала. Ленка делилась воспоминаниями о своей последней любви, и мы с Женькой всецело сосредоточились на чужой любовной истории, так что Аверин нас занимал мало. В воскресенье ближе к вечеру, когда мы уже подумывали о возвращении домой, на даче появились гости, решено было остаться до завтра, а вечер посвятить шашлыкам и водке. В понедельник рано утром мы с приятными воспоминаниями и головной болью покинули дачу и разъехались по офисам. Я клевала носом и завидовала Женьке. На утро после шашлыков она всегда выглядит молодцом и на жизнь не жалуется. А вот мне было худо, и я в который раз зареклась не употреблять спиртных напитков накануне рабочего дня. За двое суток ничего существенного не произошло. проверено вроде бы уже забыли, лишь в одной газете в рубрике на дорогах появилась маленькая заметка о его гибели. Похороны были назначены на среду, об этом женька узнала, позвонив в офис аверина. Из милиции к ним не приходили, следовательно Никакого криминала в его кончине не усмотрели. Я не знала, радоваться этому или нет. Труп я видела и чокнутой себя не считала. Налицо хитрая операция, кем-то с успехом проведенная, Добровольно идти в милицию и наживать неприятности не хотелось. Тем более, что в милиции мне вряд ли обрадуются. Чего доброго еще и потешаться начнут над моим рассказом о трупе. С другой стороны, как человек честный и к тому же любопытный, я не могла не думать о том, что совершено убийство, и, следовательно, убийцы должны быть наказаны. Этим мыслям я предавалась до обеда. Звонков в то утро было предостаточно, и тот, что раздался в 12.45, был одним из многих. «Здравствуйте», — женский голос звучал завораживающе, «могу я поговорить с Анфисой Львовной?» «Я слушаю», — привычно ответила я. «Мы заинтересованы в вашей рукописи, хотим ее издать. Ведь я не ошиблась, вы и есть Анна Осадова». «Это мой псевдоним. Простите, могу я узнать, кто конкретно заинтересовался моей рукописью?» Литературное агентство «Парнас». Точнее, его региональное представительство, находящееся в Нижнем Новгороде. Буквально на днях мы откроем свое представительство и в вашем городе. Располагаться оно будет на улице Третьего интернационала, в доме, где ранее была стоматологическая поликлиника. К сожалению, у нас еще не завершён ремонт, но несмотря на это, Сергей Леонидович хотел бы с вами встретиться, если угодно, неофициально. Простите, что я спрашиваю, а откуда вы узнали обо мне? Вас рекомендовал Гавриленко. «Вы, должно быть, знакомы?» «В общем, да», — ответила я и вздохнула. «Не могу понять, почему, но звонок мне не понравился. И дама со сладким голосом тоже». «Когда мы могли бы встретиться?» — вернула меня женщина к действительности. «Когда вам удобнее», — отозвалась я. «Не стоит тянуть с этим. У вас есть обеденный перерыв?» «Да, есть». «Отлично. Встретимся в кафе на Летнем бульваре» скажем, через полчаса. Меня вы узнаете сразу. Ярко-рыжие волосы, желтый костюм. И захватите рукопись». Мы простились, а я задумалась. «Спонсоры?» Подняв голову от бумаг, спросила Верка. «Ага. Смотри-ка, есть справедливость на свете. Не зря Женька старалась». «Да, не зря», пробормотала я, таращась на телефон, Затем решительно набрала номер справочной службы, а через минуту звонила в офис Гавриленко. К сожалению, его самого сегодня в городе не было, а секретарша ничем помочь мне не могла. Вздохнув, я позвонила Ипатову. К счастью, он оказался на месте, и я имела возможность с ним поговорить. Моему звонку он не обрадовался и даже не пытался быть любезным. На мой вопрос ответил, что мной действительно интересовались из литературного агентства, Но он особенно не вникал. Спрашивали, как меня найти. Ипатов, который знал меня как Анну Осадову и никаких сведений обо мне не имел, предложил позвонить Женьке и снабдил их ее номером телефона. Вот так, вроде бы все понятно. Гавриленко обо мне тоже ничего не известно. Неудивительно, что им пришлось разыскивать меня через подружку. Вроде бы все гладко и никаких подозрений не вызывает. Но сомнения почему-то были и исчезать не желали. Невесть, откуда появившееся литературное агентство, мне упорно не нравилось, так же, как этот женский голос. Тут я не кстати подумала, что в офис Аверина тоже звонила женщина, просившая передать, что он уехал в Москву, в то время как он отправился значительно дальше. С другой стороны, если у меня просто мозги повело — и я начала страдать манией преследования, а агентство самое что ни на есть настоящее, я лишаюсь, может быть, единственного шанса издать свой роман. Женька меня придушит». В общем, посидев, потосковав и ничего путного не решив, я извлекла из стола рукопись в красной папке и зашагала к стоянке такси, потому что до летнего бульвара было три троллейбусные остановки — и если я хотела прибыть навстречу вовремя, следовало поторопиться. Через 10 минут я покинула такси. Чтобы попасть в нужное мне кафе, необходимо было перебраться через дорогу. Дело это в середине дня на летнем бульваре нелёгкое по причине оживленного движения. А вот с подземным переходом вышла неувязка, его не так давно затопило, и никто не знал, когда он откроется вновь. Вся надежда была на светофор, но он находился довольно далеко от меня, а вот кафе почти напротив. И я по обыкновению всех торопык решила рискнуть. Замерла на краю тротуара, повертела головой и, убедившись в том, что риск минимальный, отважно шагнула на проезжую часть. Далее произошло вот что. Я как раз достигла середины дороги, когда в поле моего зрения появился черный джип, На бешеной скорости он летел прямо на меня. Я шарахнулась влево, затем вправо, уже сообразив, что из-за усиленного движения и моей глупости шансов спасти свою голову немного. Я замерла, закрыв глаза и мысленно прощаясь с жизнью. И тут за моей спиной истошно сигналя появился еще один джип, обошел меня буквально в нескольких сантиметрах и выскочил на встречную полосу прямо в лоб первому. Огромный грант Чероки шарахнулся в сторону подвое сигналов, и через несколько секунд исчез из поля зрения. А мой спаситель на красной Тойоте плавно притормозил возле тротуара. К нему на приличной скорости устремился гаишник, а я, воспользовавшись всеобщим замешательством, вернулась на тротуар, на то самое место, с которого начала свой путь. Вы в своем уме! рявкнул мне на ухо мужской голос, а я, вздрогнув и обернувшись, Увидела еще одного инспектора Гаи. Он был так рассержен, что я по-настоящему испугалась. Извините, пролепетала я. Извините, передразнил он. Вам сколько лет, девушка! До сих пор не знаете, где нужно переходить дорогу. Идите за мной. Куда? еще больше испугалась я. На куды кину гору? Вот впаяю вам штраф, будете тогда знать! Чокнулись совсем, покачал он головой. Прямо под колеса лезут. Так как инспектор заметно подобрел, я вздохнула с облегчением и смогла кое-что сообразить. Первое — я жива. Второе — жива я осталась только благодаря водителю «Тойоты», а он сейчас стоит возле своего джипа и, размахивая руками, объясняется с инспектором. Я заспешила в ту сторону и успела услышать, как парень говорит. «Ты ж видел, командир, этот мудак летел прямо на девчонку». «С мудаком разберемся. А вот вам, Анатолий Сергеевич, надо учить правила и не нарушать их. Видите, какое движение? А вы на встречную полосу». Тут он меня заметил и добавил хмуро. «А вам, гражданочка, к врачу бы не помешало обратиться, к психиатру. Вы хоть понимаете, что чуть не погибли? Скорость у джипа была приличная, и летел он прямо на вас. А теперь подумайте, чего под вашей красоты осталось». «Вот ему спасибо, скажите. И своему ангелу-хранителю, конечно, тоже. Вы ангелу свечку, а я вот этому нарушителю штраф». «Вы бы лучше оштрафовали психа на чероке, пробка заметила я. «Оштрафуем. Ему тут деться некуда. Небось, пьян в стельку». Он покачал головой и добавил. «Одни придурки за рулем. «Я верну вам деньги». Тихо сказала я парню, стараясь его утешить, потому что он в самом деле спас меня и наказания никак не заслуживал. Он вдруг засмеялся и взглянул на меня с интересом. «Денег, говоришь, много?» — спросил он весело. «Немного?» — пожала я плечами. «Но штраф заплатить смогу». «Слава богу, я тоже смогу». Опять засмеялся парень и продолжил препирательство с инспектором, а я отошла в сторонку и на него поглядывала. Следовало признать, парнем он был симпатичным. Чуть выше среднего роста, подтянутый, темные волосы, смуглое лицо, на котором сияли ярко-синие глаза. Может, конечно, он не красавец, но такое лицо в толпе не затеряется, это уж точно. Вопрос со штрафом был улажен, но парень в машину не сел, направился ко мне, а я к нему. Много с вас содрали, спросила я. В самый раз. «А ты, дядю, слушайся и дорогу переходи в положенном месте. Полно придурков, которые готовы живого человека переехать, точно пачку из-под сигарет». «Садись в машину», — кивнул он на джип. «Отвезу домой». «Спасибо», — ответила я. «У меня здесь встреча, в кафе напротив». К любимому спешила. «Нет, по делу. Извините, что так получилось. И спасибо. Выходит, вы в самом деле меня спасли». «Ну, если уж спас, давай знакомиться. Меня зовут Анатолий. А меня Анфиса. Телефончик имеется?» «Имеется», — засмеялась я, протянула визитку и добавила. «Здесь рабочий и домашний. С тебя чашка кофе в интимной обстановке, так что жди звонка». Я сказала «до свидания», помахала рукой и торопливо направилась к светофору. Рисковать вторично желания не было. На встречу я опоздала минут на десять, но не очень переживала на сей счет. Десять минут можно и подождать. К тому же окна кафе выходят на проезжую часть, ожидающие меня люди вполне могли наблюдать мое приключение, и опоздание тем более простят. Войдя в кафе, я огляделась, сначала мельком, потом очень внимательно. Ни одной рыжей дамы, девицы или ребенка Была старушка, но седая. В основном мужчины солидной наружности, что неудивительно, вокруг банки и офисы. В некотором недоумении я прошла за свободный столик, сделала заказ и стала ждать, глядя на входную дверь. Я успела пообедать, выпить кофе, и еще минут пятнадцать бесцельно таращилась все на ту же дверь. Народ потихоньку расходился, зал пустел, а рыжая леди в желтом костюме так и не появилась. Возможно, у нее нашлись дела поважнее, а, может быть, она вовсе не собиралась на эту встречу. Расплатившись, я покинула кафе, остановила машину и поехала на улицу Третьего интернационала, которая, кстати, располагалась по соседству с Летним бульваром. Найти бывшую стоматологическую поликлинику труда не составило. От прежнего здания осталась одна коробка. Строительные работы велись полным ходом и на широкую ногу, о чём свидетельствовали зеркальные стекла окон, загадочно взирающие на мир. Немного поглазев на фасад, я решительно обошла здание и во дворе нос к носу столкнулась с одним из рабочих. «Извините, мне бы Сергея Леонидовича», — с легкой придурью сказала я. Мужчина лет 50 нахмурился, а потом спросил. «А кто это?» «Управляющий. Мне сказали, что он на стройке». Сергей Леонидович, агентство «Пегас». «Не, не у нас это», — обрадовался дядька. «Мы казино делаем, с размахом. На втором этаже ресторан, и никаких управляющих тут нет. Прораб наш и тот уехал». «Извините, а мне сказали в бывшем здании поликлиники». «Ну, может, у вас тут еще какая фирма?» «Нет, дочка, чего-то ты напутала. Другую поликлинику ищи». «Здесь один хозяин». Мужчина ходко зашагал навстречу Камазу, который как раз вывернул из-за угла, а я заспешила к стоянке такси. «Итак, сомнения меня оставили. Телефонный звонок, туфта чистой воды. Никто и не собирался со мной встречаться. И зачем, спрашивается, кому-то понадобилось меня обманывать? А затем, уважаемая Анфиса Львовна, что встречу-то вам назначили?» а вот в том, что вы на нее сможете прийти, сильно сомневались. Укокошить вас хотели, радость моя, или покалечить. И Гранд Чироки не просто так возник ниоткуда, и водитель его, очень возможно, пьян, не был. В этом месте я глухо простонала, до смерти испугав какую-то старушку рядом и ее пикинеса, и кинулась к ближайшему телефону-автомату. Женьки на работе не оказалось, Я позвонила на квартиру и с огромным облегчением услышала родной голос. «Меня только что пытались убить», — беспредисловие заявила я и услышала в ответ. «Удивила. Меня тоже. Ищу тебя и зубами, клацю, Вызывай такси и двигай ко мне. Только на такси. К частнику не садись. Очень может быть, что везет на кладбище». «Женька, ты чокнулась», — разозлилась я. «Еще бы. Давай быстрее». Одной страшной из-за тебя боязно. Я вызвала такси из того же автомата, сообщив номер дома, возле которого стояла, и через полчаса была в Женькиной квартире. Открыла мне подружка не сразу, спросила, кто. Я ответила: Я. А Женька потребовала, чтобы я назвалась полным именем. Пришлось проорать. Глинская Анфиса Львовна. Женька наконец-то открыла, ворча под нос. Следовало убедиться, что это действительно ты. Слово я может сказать каждый. Стало ясно. У Женьки не лады с головой. Я вошла, на нее посмотрела и затысковала. Выглядела подружка паршиво, взгляд бегающий и трясет ее заметно. А главное лицо белее мело. Я такого припомнить не могла, хоть и знала Женьку всю жизнь. Проходь вздохнула она, будем чай пить, есть теперь опасно. «Ты мне про свое покушение расскажешь, я тебе про своё». Рассказ Женьки свелся к следующему. Сегодня на работе она заскучала и слиняла пораньше, намереваясь как следует выспаться. Придя домой, сразу же почувствовала, что-то не так. Газета лежит на полу, дверца бельевого шкафа прикрыта неплотно. Кинулась проверять, все ли на месте, оказалось все. Решив, что грабители привиделись ей с перепоя, часок вздремнула а потом занялась неотложными делами. Самым неотложным было похудение. Женька сидела на какой-то сумасшедшей диете и пила раствор морской соли с яблочным уксусом. Бутылка из-под яблочного уксуса с этой адской смесью стояла на кухонном столе рядом с вазой. Но пить залпом целый стакан подружка против обыкновения поостереглась, так как беспокойство, несмотря на алкогольный синдром, не отпускало. Женька внимательно принюхалась и присмотрелась к жидкости в бутылке. Как оказалось, правильно сделала, потому что вместо привычной смеси кто-то налил в бутылку уксусной эссенции, от которой Женька, скорее всего, сходу протянула бы ноги, ибо живет одна, а ближайшие соседи в это время — на работе. «А ты точно помнишь?» — начала я и устыдилась. Женька сидела на диете не первый день. Выхли было не одну бутылку, и в то, что она вдруг взяла и налила самой себе эссенции, просто не верилась. Кто-то шлялся по моей квартире, прикинь, сказала она со вздохом, после чего настала моя очередь рассказывать. Гранд Чероки произвел сильное впечатление. Это мафия, ахнула Женька. На джипах раскатывают бандиты. И еще они травят людей уксусом, подсказала я. Это здорово по бандитски. «Нет, чтобы по башке кирпичом хряснуть. Они подменяют жидкость в бутылочках». «Ну и что ты думаешь?» — обиделась Женька. Все яснее ясного. Наши неприятности как-то связаны с моей рукописью». «И с этим ты хочешь идти к ментам?» — скривилась Женька. «К ментам можно с трупом». «Ага, после того, как прошла почти неделя. Я ментов знаю, да они на сосвету живут Почему раньше не сообщила, то да все, еще решат, что мы замешаны. Ну и что? Лучше будет, если нас укокошат. Может и не укошат, разозлилась Женька. Сама говоришь, на бандитов не похоже, а с остальными мы и сами справимся. Проведем журналистское расследование. Провели уже, усмехнулась я. Надо вплотную заняться оверенным. Все дело в нем. Все дело в рукописи перебила я. Допустим, убийца заметил меня во вторник в офисе и решил убрать как возможного свидетеля, хотя я никого кроме покойника не видела. А ты здесь при чем? Каким ты боком в этой истории? Другое дело, если Аверина убили из-за рукописи. Тогда все сходится. Убили его, пытались убить нас, потому что я ее написала, а ты с ней хорошо знакома. К тому же ты журналистка, могла что-то заподозрить и начала копать а здесь три несчастных случая, ничем между собой не связанных. Верен, погиб в аварии, меня сбила машина, а ты, узнав об этом, хватило эссенции, так как жизни без меня не мыслила. А может, у тебя несчастная любовь?» Женька слушала и чесала в затылке. «Конечно, излагаешь ты гладко», — заявила она, поморщившись. «Но как-то не верится, что кто-то решил укокошить кучу народу из-за какого-то там детектива. Логичнее вспомнить, что Аверин — бизнесмен. Его убили конкуренты. Тебя убирают как свидетеля, а меня за компанию, ведь ты могла мне всё разболтать. И рукопись здесь совершенно ни при чем. Но один экземпляр ее пропал из литературного кружка, и звонившая мне девица просила захватить ее сегодня. Ипатов сам потерял рукопись, освалил свалил на вора. А сегодня ее просили прихватить навстречу для достоверности — Аверин нервничал и здорово интересовался рукописью. И еще во всех трех случаях замешана женщина. Она предупреждает о поездке в Москву, она же звонит мне. И трюк с эссенцией мог прийти в голову только женщине. Мужик на бутылку яблочного уксуса просто не обратит внимания. Стоит на столе и стоит. Может, и пельмени трескало. «Шершаля фам», — хмыкнула Женька. «Ладно, посмотрим, кто из нас прав». «Давай сгоняем в офис Аверина и еще поспрашиваем. Может, удастся узнать что-нибудь интересное». «Поехали», — вздохнула я. В офисе рабочей обстановкой даже не пахло. Несколько мужчин с постными лицами курили на крыльце. В коридоре толпились и перешептывались сотрудники. На нас никто не обратил внимания. Мы дошли до кабинета Павла Васильевича и столкнулись с ним в дверях. «Здравствуйте». — очень серьезно сказала я. Он посмотрел на нас сначала растерянно, потом удивленно, посерьёзнел и ответил. «Здравствуйте». «Пять минут уделите?» — попросила я и с облегчением услышала. «Прошу». Мы быстренько вошли в кабинет и сели, пока хозяин не передумал. «Что, опять появились вопросы?» — поинтересовался Павел Васильевич. «Появились», — вздохнула я. «Ясно». А у нас были из милиции, с утра. Тоже вопросы задавали. Мы с Женькой переглянулись. «А что, у них есть причины задавать вопросы?» Закинула удочку Женька. «Наверное», — Павел пожал плечами. «А кто приходил и как свой визит объяснил?» «Ну, из милиции. Откуда точно не помню. Я на удостоверение, если честно, и не смотрел. Фамилия у мужика Ярцев. Это запомнил». «Девичья фамилия моей жены тоже Ярцева. Я еще спросил, может, родственники. А зовут Сергей. Сказал по поводу аварии». «По поводу аварии выспрашивать сотрудников погибшего? Это любопытно». Он спросил, не было ли при Ярославе крупной суммы денег, зачем поехал в Москву, звонил ли оттуда. Ну и про вторник, когда и кто его в последний раз видел. «Странно», — брякнула Женька, — «а я нахмурилась» и, изловчившись, показала ей кулак. «Почему странно?» — вдруг насторожился Павел. «Потому что неясно, какое отношение все это имеет к аварии». «Милиции виднее», — пожал он плечами, а я решила взять инициативу в свои руки. «Павел Васильевич, мы проводим журналистское расследование, так как уверены, что вашего шефа убили. Вы имеете в виду, что кто-то нарочно столкнул машину? Я ведь вам говорил». Причин расправиться с Ярославом не было. Никаких проблем, честное слово. А если это проблемы личного характера? Павел надолго задумался, потом пожал плечами. Не знаю. Вы поймите, я с Авериным дружбу не водил. Его личные дела мне неизвестны. У нас были прекрасные отношения, но далее этого здания они не распространялись. А друзья у Аверина были? Наверное, Только никого из них я не знаю. Ни друзей, ни его женщин, ни его личных проблем. И уверяю вас, здесь их никто не знает. Ярослав был человеком закрытым, для всех нас только шефом. — А секретарша? — влезла Женька. «Нет, — Нет-нет, ничего подобного. Да она и... простовата. То есть она очень хорошая девушка, но Ярославу совершенно не подходит. — Замечательно, — кивнула я, поднимаясь. «А теперь скажите правду. Вы уверены, что Ярослав был в Москве по делам? Точнее, что он вообще там был? Ведь это легко проверить?» Взирала я насмешливо, а в голос добавила сарказма. Забавно, но это подействовало. Павел Васильевич вдруг опустил глаза и очень нервно потер подбородок, после чего нерешительно поинтересовался. «От кого вы узнали?» «Мы неплохие журналисты», — развела руками Женька, — А он кивнул и сказал. «Если Ярослав и ездил в Москву, то не по делам фирмы. Я звонил ему в четверг, нужно было решить срочный вопрос. Нигде не мог его найти». «Как не могли?» — удивилась я. «А мобильный телефон?» Ярослав не любил, когда его беспокоили по пустякам. Считал, что каждый отвечает за свою работу, от оттого и деньги получает. «В общем, он вам не ответил», — подсказала я. И вас это почему-то не удивило. Ответила девушка, торопливо заговорил Павел. Сказала, что Ярослав в ванной и просит его не беспокоить. И вы больше не беспокоили? Я подчиненный, а не его друг. Ситуация была вполне понятной. Уехал человек на пару дней в Москву немного развеяться и хотел, чтобы его оставили в покое. Зачем же тогда мобильный с собой таскать? Удивилась я, и оказывается, зря. Кроме нас, мог позвонить еще кто-то. Кто-то, на чей звонок он бы непременно ответил. Чужая логика меня потрясла. Но ведь сначала он должен ответить, а уж потом узнать, кто ему звонит. «Мне все объяснили вполне доходчиво», — усмехнулся Павел и выразительно посмотрел на часы. «Спасибо», — заторопились мы. «Вы не против, если мы зададим пару вопросов Наташе?» «Пожалуйста», — пожал плечами Павел, — и с лёгкой обидой добавил, «Мы ничего не скрываем?» «Извините», — спросила я уже в дверях. «А туалет на ночь запирается?» «Туалет?» — удивился он. «Понятия не имею». Наташа сидела за столом и с тоской смотрела в окно. «А мы к вам опять с вопросами», — осчастливила я ее. «Да?» — она вроде бы удивилась. «К вам сегодня из милиции приходили?» Я улыбнулась широко и лучисто. Точно приход милиции должен вызывать у граждан огромную радость. «Приходили», — кивнула девушка. «Молодой мужчина, Сергей Витальевич, кажется...» Замучил вопросами? «Нет. Больше интересовался, чего в конторе об аварии говорят. А чего про аварию скажешь? Неизвестно, что теперь будет. Может, без работы останусь». Она опять пригорюнилась. «У милиции свои вопросы, а у нас — свои», — торопливо сказала я, боясь, что собственные неприятности настолько поглотят ее, что будет не до нас. «Наташа, припомните, пожалуйста, не было ли в поведении вашего шефа в последнюю неделю чего-нибудь странного?» Она задумалась, потому что была девушкой ответственной и честно пыталась припомнить. «Нет, все как обычно». А не просил он вас отправить толстый пакет или папку?» В лице ее промелькнула догадка, потом и вовсе загорелись восторгом глаза, а я замерла в предчувствии удачи. Он мне рукопись давал. Ой, забыла, как называется. Анна... Анна какая-то написала. Про убийство там. Я несколько страниц успела прочитать, пока на ксероксе работала. «Ярослав Сергеевич просил вас сделать копию?» «Да» в двух экземплярах я удивилась зачем это ему а он сказал надо помогать землякам видно это анна из нашего города а куда он дел копии вы не знаете запечатал в конверты и отправил с андрюшей андрюша это кто стараясь притушить алчный блеск в глазах спросила женька шофер наш он на посылках обед возит почту в общем разъездной вот ему я конверты и отдала Так Ярослав Сергеевич велел. Еще сказал «срочно». Когда это было, не припомните? В понедельник. Точно, после обеда. И Андрей сразу их увез, как шеф велел. А куда увез, не знаете? Нет. Шеф сам написал адрес, и я его не запомнила. Обратила внимание, что нашего, то есть обратного адреса, нет. А ведь положено, правда? Ярослав Сергеевич мне всегда говорил... У нас даже штампик специальный сделан. А можно увидеть этого Андрея, нахмурилась я. Конечно, если он здесь. В среду похороны, забот много. Могли куда-нибудь услать. Наташа вместе с нами покинула кабинет и вышла на крыльцо. Неподалеку стояла красная пятерка, но в кабине никого не было. Где Андрей? крикнула девушка, курившим по соседству мужчинам. Сейчас придет ответил один из них. Подождите, вздохнула Наташа. Мы дружно кивнули, а она добавила. «Ну, я пойду, ладно?» Андрей появился минут через пятнадцать. Молодой симпатичный парень в спортивном костюме, заметив нас возле машины, посмотрел с недоумением и сказал. «Здрасте». «Здрасте», — ответили мы. «Газета вами интересуется, молодой человек?» засмеялась Женька. «Комсомольская правда». «А мне что? Интересуйтесь», — в тон ей ответил парень. «Вопросик у нас простенький. В понедельник вы отвозили два больших конверта. Не помните, куда?» «А вам зачем?» — усмехнулся он. «Затем, что газетчики — народ любопытный. Ну что, на память жалуетесь?» «На память я не жалуюсь. Гороховая, 30. Ящик для корреспонденции на заборе». «Там и оставил». «А что у нас на Гороховой тридцать?» разулыбалась Женька. «А вы сгоняйте и узнайте», хохотнул Андрей и сел в машину, а мы переглянулись. «А что там может быть?» озадачилась Женька. «Я даже не знаю, где это гороховая. «Эй!» ухватилась я за дверцу, боясь, что парень смоется. «А второй адрес?» «Ворошилова, бывший райком». Парень не спеша тронулся с места, а мы вновь переглянулись. Слушай, мы забыли спросить, когда приходит уборщица, и про туалет надо знать точно, озарила меня. Ладно, вызывай такси, а я пойду узнаю, смелости велась Женька. Мы вместе вошли в офис, но сразу же разделились. Я отправилась к Наташе звонить, а Женька завернула в бухгалтерию. Встретились на улице. «Так, Мария Ивановна убирается по утрам. Адрес есть. Навестим?» «Далеко это?» «В трех шагах. Зачем нам тогда такси?» «А ты знаешь, где улица Гороховая?» — поинтересовалась Женька. «Нет». «Вот и я нет. Разговор с уборщицей много времени не займет, а деньги у тебя есть». Я только собралась ответить, как Женька ухмыльнулась. «Есть, есть. И нечего экономить на следствии. Здесь такой сюжетец разворачивается, какая-то магата Кристи». «Вот именно», — кивнула я, совершенно не разделяя восторга подруги. Может, она успела забыть, как едва не выпила стакан эссенции. А вот я еще прекрасно помню огромный черный джип, несущийся на меня.